548. Декабрь 2. В сочетании новых слов ищите новых созвучий. Слово есть выражение формы пространственной мысли. Огонь мысли облекается в мыслеобраз, а мыслеобраз в слово звучащее или начертанное. Невидимое становится видимым. Это ступенчатость проявления во всём, только Невидимое может стать зримым. И то, что не имеет невидимый глазу тонкой формы, видимым стать не может, как бы две стороны медали. Таков аспект мира: видимое и невидимое его сторона. Поэтому для проявления или утверждения чего-бы-то не было на плане видимости, основание или фундамент или корень явления надо прежде создать в невидимом мыслью. И только когда мысль и образ готов и закончен, можно приступать к его осуществлению в плотном. Последовательность такова: сперва в тонком, потом в плотном. Творчество духа идёт ступенями, без основы нельзя, основа мысль это первая точка творящего треугольника. Вторая астральный двойник, и третья видимость плотная. Деление может быть семеричным, тростин, двойстин и так далее. Свет, огонь, мысль, мысли, образ, астральный двойник, материя плотная и плотная форма. Можно ещё углубить и расчленить явление, взяв его цветовой или звуковой аспект, тоже семиличный, но об этом после. В принципе, семь семиличных аспектов такова сложность каждой проявленной вещи. Но важно понять закон: из невидимого в видимое, и движущая мощь мысль, огонь. Мыслью творится весь видимый мир и дела рук человеческих. Мысль уже и разрушается. Мысль, как огонь тоже двулика, ибо есть огонь творящий и огонь поедающий, огонь разрушения и уничтожения.